Глава 10. Часть 1. Шестиполосный хайвей был под завязку забит транспортом. Попадались и машины с трейлерами. Время от времени над дорогой снижался вертолёт и летел дальше, словно изучая транспортный поток. Каждый раз при его появлении у Кицуно замирало всё внутри. Копы останавливали большие грузовики с закрытыми кузовами, но трейлеры Они, похоже, считали слишком хрупкими для такой тяжести. Во всяком случае, машины с трейлерами не тормозили. И всё-таки Алекс нервничал, хотя и старался держать себя в руках и ехать со скоростью не больше 30 миль в час. Переезд продолжался уже целых 6 часов. Сидевшая рядом Джини почти ничего не говорила, да и сам Китсун был не в настроении болтать. Каждый раз, когда попадалась патрульная машина или полицейский на мотоцикле, их сердца начинали бешено колотиться. В такой обстановке разговоры как-то сами собой увядали. К 7 вечера добрались до начала подъёма в гору. Как только солнце скрылось за вершинами, быстро стемнело. Китсон повёл Бьюик по серпантину. Тут легко было ошибиться. Водитель понимал, стоит чуть не рассчитать поворот, И трейлер слетит с дороги. А вытащить его обратно, скорее всего, не получится. Алекс чувствовал, как тяжесть тянет машину назад, как неохотно повинуется Бьюик педали газа. Всё это было очень скверно, особенно в виду того, что миль через 30 дорога должна была резко пойти в гору. "Как бы вода не закипела", сказал он вслух. "Из-за тяжести может вскипеть. А нам ещё миль 20 так ехать". А потом будет ещё хуже. Хуже, чем сейчас? спросила Дженни. Как раз в этот момент Кицун вывернул руль и медленно повёл машину по крутому изгибу вдоль отвесной стены. Да. Тут ты ещё ничего. А вот выше бури недавно размыло участок дороги и чинить ещё не начинали. Теперь тут вверх никто не ездит. Все чешут через туннель на Дьёкс. Проехали еще несколько миль. Указатель температуры показывал, что вода в радиаторе закипает. Китсон сбросил скорость и остановился. Пусть остынет малость. Он вылез из машины и, подобрав пару булыжников, подложил их под задние колеса. Джинни подняла крышку трейлера. Китсон заглянул внутрь. В темноте они с Блэком не видели друг друга. «Что там у вас?» — спросил Эд. «Радиатор закипает», — ответил Алекс. «Алекс». Надо охладить. Блэк с трудом вылез и направился к обочине, жадно вдыхая свежий горный воздух. — Вон куда забрались, — протянул он. — А сколько до вершины? — Миль шестнадцать, но худшее впереди. — Доедем? — Китсон покачал головой. — Вряд ли. Слишком тяжелый груз. Я бы и пустой трейлер туда не вкатил, не говоря о броневике. Подошла Джинни. Можно выкатить броневик и пусть он поднимается своим ходом. Тут же нет никого и темно к тому же. Блэк Медл с ответом. Да, она права, подтвердил Алекс. Это единственный способ его поднять, и даже своим ходом будет непросто. Ладно, кивнул Блэк. Но а если кто-то увидит нам хана? Джи, стоявший у трейлера и прислушиваясь к разговору, спросил: А куда мы вообще едем? Долго еще? — Там, на вершине лес и озеро, — сказал Китсон. — Если доберемся, лучшего места, чтобы спрятаться, не найти. — Если броневик должен пойти своим ходом, значит, надо починить проводку к аккумулятору, — сказал Блэк. — А ну-ка, джипа давай за работу. Нечего тут болтаться, как привидение. Когда аккумулятор привели в порядок, а сделать это удалось только взломав ломом капот броневика, двигатель Бьюика уже остыл. — Можно еще немного протащить? — спросил Блэк. Ему не хотелось выкатывать бронемашину из трейлера. — Лучше не надо, — ответил Китсон. — Видишь, какая крутая дорога. Снова закипит, снова придется ждать. Блэк пожал плечами и залез в кабину броневика. Он завел двигатель и задом выехал из трейлера. — Значит, ты едешь первый, — сказал он Китсону. — Мы с джипом за тобой. Фары я включать не стану. Буду следовать за твоими габаритными огнями. Алекс кивнул и сел за руль. Дженни уже была на своём месте, он завёл Бьюик, а она высунулась из окна, чтобы видеть следующий за ними броневик. Снова стали взбираться в гору. Теперь Бьюик, обретя лёгкость, прекрасно двигался вверх. "Едут они там?" спросил Китсон. "Да", ответила девушка. "Только с байфход, они теряют тебя из виду на поворотах". Минут через двадцать добрались до размытого участка дороги. Китсон включил фары и остановился. — Ты посиди, а я пойду взгляну, — сказал он Джинни. Блэк у он объяснил, что надо всем вместе разведать дорогу. При свете фар Бьюика они увидели, что дорога круто уходила ввысь. Кругом валялись булыжники и щебень. — Мама дорогая! — воскликнул Эд. — Что, нам вон туда наверх ползти? — Именно туда. ответил Алекс. Надо для начала хоть самые крупные камни убрать. И он пошёл вперёд, откатывая к обочине самые большие булыжники. Трое мужчин трудились не менее получаса, прежде чем удалось более-менее расчистить дорогу. Протяжённость самого тяжёлого участка была метров 500, потом становилось полегче. "Должны проехать", решил Кицун с трудом переводя дыхание. Если одолеем этот участок, дальше справимся. Стали спускаться вниз к машинам. Веди как можно медленней, предупредил Киценблэк. На первой передаче, понял? Фары придётся включить. И учти, если встанешь, уже не тронешься с места. Да понял, понял, раздражённо отмахнулся Эд. Будет он меня учить ещё машину водить. А о своём ведре позаботься. А с этим я справлюсь. И не двигайся пока. Жди, когда я заберусь, сказал Кицун. Может, я въеду только со второй попытки, когда придётся спускаться задним ходом. А тебя в этот момент? Да, понял, я понял, отмахнулся Блэк. Сколько можно болтать, давай вперёд. Кицун подошёл к Бьюику и сел на водительское сиденье. Не выключая фар, он поставил рычаг на первую передачу и медленно надавил на педаль газа. Машина двинулась вверх по склону. Биг был мощной машиной, но всё же трейлер, даже пустой, сильно тормозил его ход. Задние колёса то и дело пробуксовывали, выбрасывая камни и щебень. Джини подалась вперёд и всматривалась в дорогу, предупреждая водителя о больших камнях раньше, чем тот успевал их разглядеть. Продвигались медленно. Алекс сидел, вцепившись в баранку, жал на газ и тихо ругался. Он чувствовал, как дрожит от напряжения вся машина, и если остановиться, всё пропало. Он резко свернул вправо, чтобы ослабить напряжение буксирного троса. Приходилось лавировать на узкой полоске, пуская в дело всё своё мастерство, чтобы Бьюик удержался на дороге. Скорость возрастала. Вода в радиаторе снова начала закипать, и в машине становилось невыносимо жарко. Фары осветили впереди В сравнительно плоский участок. Почти добрались, обрадовалась Джинни. Ещё пара метров. Кицун приберегал на этот случай последний запас мощности двигателя. Теперь он вдавил педаль газа в пол. Задние колёса забуксовали, машину занесло вправо, но затем колёса зацепились за землю. Бью их с трейлером выскочили на ровную площадку и свободно покатились вперёд. Кицуна нажал на тормоз. Выбрались, воскликнул он с улыбкой. Уф, а я-то думал уже всё. Ты молодец, Алекс, сказала Джинни. Отличный водитель. Он за улыбался ещё шире, дёрнул ручной тормоз и вышел из машины. Блэк только начинал свой путь наверх. Двигатель у бронемашины был слабее, но зато ей не приходилось тащить за собой тяжёлый трейлер. Слишком быстро идёт. — крикнул Китсон и бегом помчался вниз по направлению к приближающимся фарам. Блэк хотел забраться разом в один прием, и потому вдавливал педаль газа в пол. Никаких резервов на крайний случай он не оставлял. Броневик раскачивался и подскакивал на неровной дороге, и Джи, посидевший рядом с водителем, бился о дверь. — Эй, осторожнее! — выпалил он. — Слишком быстро! — А ну заткнись! — проревел Эд. Я за это отвечаю. Тут джип увидел в свете фар крупный камень. Осторожней, взвизгнул он. Блэк камня не видел и наехал на него правым передним колесом. Броневик накренился влево, и прежде чем Блэк успел его выровнять, боком стал поперёк дороги. Двигатель заглох. Она сейчас перевернётся, вскрикнул перепуганный джип. Он попытался распахнуть дверцу, но ничего не вышло. Замри, кретин, рявкнул Блэк. Ты нас перевернёшь. Подбежал Китсон. Машина еле держалась и вот-вот могла перевернуться. Алекс прыгнул на подножку, чтобы удержать её своим весом. "Заводи мотор и медленно сдавай назад", скомандовал он Блэку. "Если я тронусь, она прокинется", огрызнулся тот в ответ. По его лицу стекали струйки пота. "Делай, что говорят, иначе ничего не выйдет". Двигайся как можно медленнее, тормози, если что. Рожащей рукой Блэк повернул ключ зажигания. Двигатель заработал. Он поставил рычаг на задний ход. Выжимай сцепление нежно, руководил Китсон, не дёргай и начинай поворачивать сразу, как только машина пойдёт. Бормоча ругательство, Блэк начал отпускать сцепление. Машина подалась назад. Он стал выворачивать руль. На долю секунды правое колёсо оторвались от земли, и от замер казалось, машина вот-вот перевернётся. Однако Кицун своим весом сумел удержать её. Броневик медленно развернулся и встал готовый к подъёму в горы. Блэк перевёл рычаг на первую скорость и попытался двинуться вперёд. На бронемашину вместо этого покатилось назад, и пришлось задержать её тормозом. Двигатель заглох. Ладно, сказал Китсон с презрением. Вылезай. Теперь я поведу. Это, выругавшись, вылез из кабины. Вид у него был недовольный, но на самом деле он с готовностью уступил место. Алекс поглядел под каким углом стоит теперь броневик и только покачал головой. "Тащите камни побольше", велел он. "Надо заклинить задние колёса". Он первым ухватил валявшийся на обочине камень и оттащил его к машине. Одно из колес было укреплено. Блэк, спотыкаясь, приволок другой камень. Закрепили второе колесо. Китсон сел на водительское место и завел двигатель. Высунувшись из окна, он крикнул. «Вы с джипа идите рядом и заклинивайте колеса, если мотор заглохнет. Колеса будут буксовать». «Давай, поехали!» — рявкнул Эд. Теперь он злился на то, что не сумел сам с этим справиться. Китсон разогрел мотор и снял бронемашину с ручного тормоза. Теперь она держалась только, упираясь в камни. "Вперёд", крикнул Китсон и стал тихо отпускать сцепление. Броневик двинулся вперёд. Задние колёса пробуксовывали, выбрасывая песок и камни, летевшие прямо в Блэка и джипа. Они прикрывали лица руками и отворачивались. Китсон старался удержать машину Всё время прибавляя газ, но она была слишком тяжёлая, и двигатель всё-таки заглох. Кицун едва успел нажать на тормоз. Машина продвинулась всего на несколько метров. Даже тормоз не мог удержать такую тяжесть. Броневик стал сползать вниз, и Кицун крикнул Блэку, чтобы тот заблокировал задние колёса. В следующую попытку удалось продвинуться на целых 4 м. После этого двигатель снова заглох. И Блэк с джипа, отступивший было назад, побежали к машине и снова заклинили колёса. Так продолжалось добрых полчаса. Китсон рывками продвигал машину вверх, а Блэк и джипа подкладывали под колёса камни. Теперь до Бьюика оставалось всего полсотни метров, но все были уже так измотаны, что и от потребовал перерыв. — Пусть эта хреновая тачка охладится, — сказал он, прислонившись к бронемашине и переводя дыхание. Китсон вылез из кабины. К нему подбежала Джинни. — Осталась чепуха, — сказал он ей. — Вот этот кусок еще проедем, и все. — Ты молодец, — сказала девушка. Китсон радостно улыбнулся. — Водила что надо, — ухмыльнулся Блэк. — Чудо, мальчик. По части машин, конечно. Джинни покосилась на него. — А тебе это не скажешь. Эд хмыкнул. защищаешь, сказал он. Правильно, больше его защитить никому. Он присел на камень у обочины и закурил. Отдыхали долго. Наконец, Кипсон решил, что мотор достаточно остыл. Тогда он позвал Блэка и сам залез в кабину броневика. Через 10 минут бронемашина уже стояла рядом с Бьюиком. Теперь можно её буксировать, сказал Алекс, лучше снова спрятать Он загнал броневик в трейлер, следом в трейлер влез джип. Захлопнув заднюю стенку, Китсон вернулся к Бьюику и сел за руль. "Ты всё здорово сделал", сказала Джинни. "Без тебя мы бы ни за что не справились бы". Она нагнулась и коснулась губами его щеки. Часть вторая. Луч солнца проник через щель у входа в палатку и разбудил Блэка. Он открыл глаза и уставился на покатый брезентовый потолок. Только через несколько мгновений это сообразил, где находится. Он нахмурился и снова закрыл глаза. Всё тело ныло. Спать пришлось на твёрдой земле. Это ничего, зато они отыскали отличное убежище, и если повезёт, дождутся тут момента, когда джипа откроет сейф. Неподалёку находилось озерцо с проточной водой и довольно большая роща, где их не будет видно с воздуха. К тому же от дороги они отъехали на целых 500 м. никому и в голову не придёт, что броневик можно поднять наверх по этой размытой трассе, никто не станет их здесь искать. Теперь всё зависит от джипа. И если он не сумеет подобрать код, придётся брать сейф автогеном. Это бесило, что Брони машина уже целых 4 дня находилась в его полном распоряжении, а извлечь из неё деньги всё ещё не удавалось. Он снова открыл глаза и взглянул на часы. 5 минут седьмого. Блэк поднял голову и поглядел на Дженни. Девушка ещё спала, свернувшись калачиком и положив под голову свернутое пальто. Китцуну лежал между ней и Блэком. Он тоже спал. Палатка была небольшая, но все забрались в неё. Оставаться на воздухе при таком холоде никому не хотелось. — Спит ли Джипо? — Блэк посмотрел в его сторону и остолбенел. — Итальянца в палатке. — Не было. В первую секунду Блэк запаниковал, но затем расслабился. Наверняка толстяк вылез снаружи и уже готовит завтрак. Однако надо проверить. Эд отбросил одеяло и хорошенько пнул Китсена. — Вставай! — объявил он. Боксер только моргал с просонья. «Вставай! Джипа уже встал! Пора за работу!» Алекс зевнул и полез к выходу. Он был к нему ближе всех. Солнце светило ему прямо в глаза. Блэк вылез следом. Дженни села, потянулась и стала протирать глаза. «А где Джипа?» — спросил Китсон, оглядывая поляну, на которой они расположились. Блэк посмотрел на трейлер, надежно спрятанный под деревьями, потом перевел взгляд на озеро и... Италянца нигде не было видно. Эт сложил ладони рупором и заорал: "Джипо!" Ответа не последовало. Китсон и Блэк переглянулись. "Сбежал с Волоч", выругался Блэк. "Надо бы встречь как следует". "Сбежал". На крике вылезла из палатки Джинни. "Что стряслось?" "Джипо свалил", ответил Китсон. Далеко идти он не мог, сказала девушка. 20 минут назад он всё ещё спал в палатке. Надо догнать, в ярости выкрикнул Эд. Без него ничего не выйдет. Да он просто свернулся. До хайвея 20 миль. Он что, пешком отправился? Алекс выбежал на дорогу, Блэк ринулся за ним. Они остановились на краю поросшего травой обрыва, глядя на узкую полоску извилистой дороги. Она серпантином уходил в туманную дымку, скрывшую долину. Китсон вдруг схватил Эда за руку. "Вон он". Блэк прищурился и различил крошечную фигурку на дороге. До неё было примерно полторы мили. "Не уйдёт", сказал он. "И ещё пожалеть, что родился, когда попадёт мне в руки. Поехали". "Нет, на машине нельзя", ответил Китсон. "Дорога слишком узкая, потом не развернёшься. Давай срежем прямо по склону". Обгоним его. Он тут же ступил на склон и стал спускаться, скользя и подпрыгивая, но больше всё-таки скользя. Эт не сразу решился последовать его примеру, это казалось слишком опасно. Но затем он двинулся за китценом, хотя и гораздо медленнее. Алекс добежал до видка дороги, пересек её, снова спрыгнул на поросший травой склон и заскользил дальше. Теперь уклон был круче, двигаться следовало осторожнее. Один раз он чуть не полетел вниз из спаса только тем, что вовремя отпрянул, упав на спину и скатился вниз в кучу камней и пыли. Встав на ноги, он взглянул вниз. Отсюда джипа был виден очень хорошо. Он изо всех сил трусил вниз по дороге. Блэк догнал Кицуна. "Вон он", показал Алекс. Блэкс рычанием потянул из-под буры револьвер. "Ты что?" крикнул Кицун. хватаю его за запястье. Кто тебе сейф откроет? У этого по лицу ручьями стекал пот, он задыхался. Он рывком высвободил свою руку, сунул оружие обратно в кобуру и тут же рванул вниз по склону. Кицун хотел броситься за ним, но тут джип внезапно обернулся и поглядел в их сторону. Секунду итальянец стоял неподвижно, а потом дёрнулся и побежал со всех ног. Он нас заметил. крикнул Килсин Блэку, и тот же заорал ещё громче. Джепа, стой! Вернись! Но тот и не думал останавливаться. Он нчался, сломя голову, хотя его ноги были словно налиты свинцом, а лёгкие, казалось, вот-вот разорвутся. Он уже понимал, что зря затеял этот побег. Утром Джепа проснулся в палатке и увидел, что трое подельников сладко спят. И вдруг Он принял решение отправиться домой. Выбраться из палатки, никого не разбудив, было трудно, но попробовать стоило. Джип вылез из-под одеяла, и сидя на корточках, расстегнул застёжки на двери палатки. Затем кое-как перебрался через спящего китсана и оказался на воле, сам не веря, что всё прошло с такой лёгкостью. Он не сразу отправился в путь. Понимая, что предстоит пройти миль 20 по совершенно пустынной дороге, прежде чем удастся поймать попутку. Было 5 минут седьмого. Наверное, вся компания проспит до 7, а может и до 8. Значит, у него в запасе час или даже 2, если повезёт. Но потом они увидят, что он сбежал. Решено. Он пустился быстрым шагом вниз по дороге. За полчаса прошёл не меньше 2 миль. И тут услышал где-то наверху шум камнепада. Взглянул и увидел Блэка и Кицуна, скользивших по склону, чуть не падая со страшной быстротой. Джип опахалодел. Он услышал, как Алекс кричит, призывая его вернуться, и джип опа побежал вперёд, не разбирая пути. Успел преодолеть всего несколько сотен метров и понял, что не выдержит такого темпа. Снова оглянулся. этот скальзнув под склону спрыгнул на дорогу. За ним следовал Кицун в облаке пыли. Он скользил на подошвах, и вокруг него камни градом летели вниз. Джип, как затравленный заяц, спрыгнул с дороги и помчался вниз по склону. Через пару секунд он потерял равновесие и грохнулся лицом вниз. Смягчив удар руками, он продолжал падать, перекатываясь с боку на бок. Только у самого края очередного витка дороги Ему удалось остановиться. Задыхаясь, он поднялся на ноги и оглянулся назад. Здесь его не могли видеть Black и Kitten. Прямо над головой Джиппо нависала скала, скрывавшая его от них. Он тоже их не видел и на мгновение почувствовал себя в безопасности. Однако тут же послышались звуки, говорившие о том, что преследователи приближаются и вот-вот будут здесь. Джип огляделся в отчаянии, что делать? Буквально через минуту его настигнут. Справа тянулся по росшей густым кустарникам пологий склон горы. Джипа хотелось только одного — спрятаться где-нибудь, и он рванул в эти кусты. Колючки в клочья рвали брюки, но Джипа ничего не замечал. Наконец он забрался в самую гущу зарослей, упал и распластался на земле. Кусты сомкнулись над ним, как спасительный покров. Джипа лежал, стараясь дышать как можно тише, и прислушивался. Китсон первым спустился на дорогу. Он огляделся по сторонам, джипа нигде не было видно. Следом за ним, ругаясь и тяжело дыша, спрыгнул Блэк. Где он? Похоже, затаился где-то тут, ответил Китсон. Оба посмотрели на заросли кустарника, спрятаться можно было только там. "Вон он где", сказал Блэк, указывая в том направлении и закричал. "Джейпа, вылезай! Мы знаем, где ты!" При звуке этого голоса итальянец ещё плотнее прижался к песчаной почве, стараясь совсем не дышать. "Ну давай, скать", сказал Блэк. "Ты заходи сверху, а я двинусь отсюда на пролом". Эд принялся продираться сквозь заросли. Однако, не пройдя и 10 метров, он остановился. Он понял, что прочесать весь этот участок дело долгое и трудоёмкое. К тому же, тут можно вообще никого не найти. Китца Unser Shaw заросли с другой стороны и тоже оценил сложность задачи. Он остановился. Двое смотрели друг на друга через низкорослый плотный кустарник, покрывавший весь участок. "Джипа", гаркнул Блэк, голос его срывался от ярости. "Последний шанс тебе даю. Если сейчас не вылезешь, я тебя так отмудохую, что ты до смерти не забудешь. Вылезай сейчас же". Итальянец слышал, какая ярость кипит в голосе Эда. Но именно это и заставляло его лежать неподвижно, затаив дыхание. Если хватит выдержки не выдать себя, то может быть, всё-таки повезёт от них избавиться. Эд снова двинулся вперёд на удачу. Джип услышал, как тот продирается сквозь кусты, удаляясь от него. Было слышно и Кицуна. Он тоже шёл явно не туда, куда нужно. Джипа ждал. Постепенно нормализовалось дыхание. перестало выпрыгивать из груди сердца. Через несколько минут все звуки затихли вдали, и итальянец решил, что теперь можно поменять позицию. Если Блэк и Кидсен собираются прочесать весь участок, то лучше залечь в другом месте. Он пополз по песку под покровом зарослей, протискиваясь между кустами и стараясь не шевелить их. Джи пополз уже метров 30-40. и почувствовал себя почти в безопасности, как вдруг увидел змею. Он только что вытянул правую руку, вцепился пальцами в почву, хотел подтянуть тело вперед, как вдруг замер. Там была змея. Лежала свернувшись кольцом, и ее плоская блестящая головка качалась всего в нескольких сантиметрах от его вытянутой руки. У джипа от ужаса перехватило дыхание. Увиденное просто парализовало его, обратило в камень. Кровь застыла от ужаса, сердце забилось как бешеное. Оба, человек и змея, оставались неподвижны. Прошло несколько томительных секунд. Затем Джип резко выдохнув через сжатые зубы, потянул к себе руку, и в тот же миг змея его ужалила. Руку словно обожгло. С диким криком ужаса он вскочил и спотыкаясь, ринулся напролом сквозь кусты. Блэк и Китсон закончили прочёсывать одну полосу зарослей и поворачивали, чтобы пройти последующий. Заслышав вопль, они замерли. Тут они увидели джипа. Он нёсся, размахивая руками и вопил как резаный. Совсем сбесился, сказал Блэк и бросился за ним через кусты. А Алекс побежал следом. Ганимый ужасом джип выбежал из зарослей на крутой склон горы, упал и покатился вниз, увлекая за собой камни и клубы пыли. Типсон обогнал Блэка и первым добрался до джипа. Он упал на колени рядом с итальянцем. Тот лежал на спине, облокатившись о выступ скалы. "Джипа", позвал Алекс. "Не бойся. Я не дам ему тебя тронуть. Что с тобой?" Его поразил цвет лица итальянца, он был совсем серый, и глаза его были как дыры в серой ткани. "Змея", чуть слышно прошептал Джипа. Спотыкаясь, подбежал Блэк, он еле дышал. "Ус, сволочь", зарычал он. "Убить тебя мало". Он хотел пнуть распростёртое тело, но Кицун отвёл удар рукой. "Да ну кончай", сказал он. "Не видишь, что-то случилось". "Змея", схлипнул Джипа. Он попытался поднять парализованную правую руку, чтобы показать Китсону место укуса. Алекс наклонился и увидел, что рука покраснела и распухла. Он потрогал отек, и джипа вскрикнул так, что у Китсона по спине пробежали мурашки. — Да что случилось? — спросил Алекс, опускаясь на корточки рядом с итальянцем. — Змея! — чуть слышно повторил тот. — Я полз, и прямо на нее... Китценов разглядел два следа от змеиных зубов на отёчной коже. "Ничего, ничего, Джиппо", начал он. "Я всё устрою, ты не бойся. Отвези в больницу", простонал итальянец. "И я не хочу умирать, как брат". Китценов вытащил платок, смотал его в жгут и стянул руку Джиппо у запястья. "И что? Змея укусила?" спросил Эд, хватая Китцена за плечо. "А как же Сейф?" «Как мы его откроем, мать твою!» Алекс молча достал перочинный нож и вытащил одно из лезвий. «Держись, будет больно», — предупредил он итальянца, взяв того за запястье. «Но ничего, ты потерпи, а я все сделаю». Он вонзил острие лезвия в горячую распухшую руку и сделал надрец. Джипа заорал, пытаясь оттолкнуть Китсона левой рукой и освободиться, но он был слишком слаб. Из открытой раны начала сочиться кровь. Не отпуская руку, Кицун попытался выжечь из надреза змеиный яд. Лицо итальянца становилось всё бледнее. Похоже, он умирал. "Алекс", сказал Джип. "Ты же мой друг. Ты просто отвези его в больницу". "Отвезу, отвезу. Главное, не волнуйся", заверил его Кицун. Он крепко перевязал запястье жгутом и поднялся. "Сейчас подгоню бьюи". «Что ты там подгонишь?» — вмешался Блэк. «Машину подгоню и отвезу его в больницу», — ответил боксер. «Ты погляди на него, он же совсем плох». Китсон зашагал было к дороге, но тут Блэк окликнул его так, что тот остановился. «Китсон!» «Ну, чего?» «А ну, вернись! Ты с ума сошел! Погляди туда!» И он показал на вертолет, медленно круживший над горами. «Ты хочешь вывезти машину из укрытия?» Они ж сразу за секут. Часа не пройдёт, как копы будут здесь. Ну так и что? гневно ответил Китсон. Надо отвезти джипа в больницу, иначе он умрёт. Не врубаешься? Я тебе не дам вывести машину из укрытия, отрезал Блэк. До больницы миль 30, сказал Китсон. Так что мне с ним делать? На себе тащить? А мне насрать, заорал Блэк. Я тебе не дам вывести машину на дорогу днём. Понял? а этот пусть надеется на свое счастье. Да пошел ты!» Китсон повернулся и направился вверх по склону к дороге. «А ну, стой!» Угроза в голосе Блэка заставила боксера оглянуться. Эд держал в руке револьвер и целил прямо в него. «А ну, вернулся!» «Но он же умрет!» — взмолился Китсон. «Понимаешь ты это или нет?» «Вернулся, я сказал!» — злобно повторил Блэк. «Машину я тебе не дам!» Вернулся живой. Повторять не буду. Кипсун чувствовал, что сердце выскакивает у него из груди. Он стал медленно спускаться вниз. Ну вот, пора, подумал он. Теперь я наконец поквитаюсь с этим гадом. Только надо следить за его правой. Сейчас всё сделаем. Не дам Джипо умереть. Но ведь надо что-то сделать для Джипо, заговорил он, приближаясь к Блэку. Нельзя же вот так стоять и смотреть, как он умирает. Надо отвезти его в больницу. А ты посмотри на него, осёл, ответил Блэк. Пока ты будешь взбираться в гору, пока подгонишь машину, пока погрузишь и отвезёшь, он 100 раз уже сдохнет. На что-то делать надо, продолжал Кицун. Он прошёл мимо Блэка, не глядя на него, и краем глаза уловил, что тот опустил револьвер. Кицун развернулся и с ходу ударил Эда кулаком по запястью. Револьвер выскочил и полетел куда-то в кусты. Блэк отскочил и повернулся к Кицуну. В секунду они смотрели друг на друга, а потом Эд рассмеялся. Отлично соплег, сказал он негромко. Значит, сам допросился. Давно у меня руки чесались, но теперь держись. Кейсон ждал, сжав кулаки и прищурив глаза. Блэк двинулся на него, чуть раскачиваясь, прижав подбородок и держа руки в низкой стойке. Кейсон пробил левой, чтобы прощупать соперника, но Блэк умело ушёл от удара. Так что кулак про свистел мимо его уха. Эт нырнул Кицуна под правую руку и нанёс удар по рёбрам. Тот пошатнулся. У него перехватило дыхание. Блэк продолжал атаку, но Кицун провёл серию левой и правой в голову, и этот тоже пошатнулся. Противники разошлись, а потом одновременно двинулись вперёд, отклоняясь от сильных ударов и принимая лёгкие, насторожённо передвигаясь назад и вперёд. Тут Алексу показалось, что враг открылся. Он ударил левый, но Блэк снова увернулся, и кулак прошёл вскользь по плечу. Этот оскалился и врезал правый Кицуну под сердце. Это был сокрушительный удар. Алекс рухнул на колени. Скались по-прежнему Блэк подскочил и ударил Кицуна сбоку по шее. Тот упал на землю лицом вниз. Перед глазами поплыла чёрная пелена. Блэк отступил. Китсон заставил себя подняться, опираясь на руки и колени, и встряхнул головой. Блэк шёл на него. Алекс бросился ему в ноги, ударил по коленям и обхватил. Уже падая, Блэк успел сильно ударить Китсона по голове. Они растянулись на земле. Алекс попытался дотянуться до горла врага, но тот ударил его головой, откатился в сторону и вскочил. Поднялся и Китсон. Он попытался поставить блок, но опоздал. Блэк ударил его в скулу, а Алекс не успел отвести этот мощный удар. Ноги подкосились. Нагнув вперёд, Алекс схватил противника за предплечье. Началась борьба. Блэк пытался вырваться, но Китсон держался изо всех сил, до тех пор, пока не прояснилась голова. Наконец, этот всё-таки высвободился и с размаху нанёс удар левый. Китсон едва успел присесть. Он провёл удар правой по рёбрам. и лицо Блэка исказила гримаса боли. Оводренный Китсон кинулся вперед, и ему удалось еще дважды ударить противника в голову слева и справа. Тот отступил с руганью и рычанием. Алекс выбросил далеко вперед левую руку и попал точно в голову. Блэк пошатнулся и открылся. Китсон ударил в живот. Блэк задохнулся и попятился. Китсон был полон желания добить соперника и бросился вперед. Он занес руку для удара, но чуть-чуть опоздал, и Блэк ударил первым справа. Этот удар попал в челюсть, а затем в голове у Китсона разорвалось что-то белое и горячее. Уже падая, он понял, что нарвался на тот самый удар прямой правой, которым славился Блэк. Но уже ничего нельзя было изменить. Алекс упал лицом на острые камни и... И вой от боли перекатился на спину, подставляя израненное лицо горячему солнцу. Несколько секунд он лежал оглушённый, потом поднял голову. Блэк склонился над джипом и всматривался тому в лицо. Китсен поматал головой и с трудом поднялся. Пошатываясь, он пошёл к Блэку. Тот смотрел на него искусно, сурово и жёстко. Помер, сказал Блэк безразличным тоном. Нечего было и ждать от этого гада. подложил нам свинью. Алекс опустился на колени рядом с джипом и взял его холодную влажную руку в свои. Джип казался успокоенным. Рот его был открыт, а чёрные глазки неотрывно глядели в синее небо. Преодолевая боль в избитом теле, Китсон подумал: если джипа больше нет, значит и сейф открыть не удастся. Миллион долларов, обратился в мираж Весь мир в кармане. Да, похоже, Морган на этот раз вытянул не ту карту. Брось его, сказал Блэк. Он мёртвый. Ничего ты для него уже не сделаешь. Китсон не ответил. Он продолжал держать руку джипа и смотреть ему в лицо. Пожав плечами, Блэк повернулся и начал подниматься в гору, туда, где был спрятан броневик.